Глава 91 Бал. «Наслаждайся танцами, дорогая Полина, и подумай над нашим предложением. В скором времени мы вернёмся к этому разговору. Хорошего дня!» — проворковал Эрант. Принцы тут же удалились, но было ясно, что самое трудное меня ждёт впереди. Кинула взгляд на Тея. Его синие глаза метали молнии, но он изо всех сил старался, чтобы ненароком не выйти из рабского образа. «Нашли, чем тебя шантажировать», — Мура отметил вампир. «Но не волнуйся, мы с этим справимся, что-нибудь придумаем». «Райли, а ты что скажешь?» — повернулась я к парню. «По большей части они блефовали», — уверенно заявил телепат. «Смотрели на твою реакцию. Они не прослушивали твой Ренал, разве что услышали несколько фраз в ту ночь, когда на Риверсайд напали рабы с рудников». А потом Доминик поставил заглушку на твой браслет. То, что близнецы Вега-оборотни, является лишь их догадкой. Они заметили, что в тимиранской базе данных изменился их статус. Были рабами, а стали неустановленными элементами. Это можно объяснить либо оборотом, либо ошибкой в системе. Принцы прощупывают почву, изучает всё, что связано с тобой. И они не отступятся, Полина. Настроены решительно. Мне жаль. «Спасибо, Райли», — выдохнула я с облегчением. «Если бы принцы подслушали через мой ренал хоть один важный разговор, наверное, меня бы уже кинули в тюрьму, а моих рабов ликвидировали как врагов государства». А так, есть шанс, что Родни раздобудет артефакты от оборота, а его друг, Дэйв Мактинзи, восстановит статус моих барсиков в базе, ну и волка Рика заодно. Тем временем народ в бальный зал всё прибывал. Звучный голос церемонии Мейстера то и дело называл «новые имена». Но неожиданно всё стихло, и я увидела императрицу, чинно взошедшую на постамент с троном. Чёрные волосы, уложенные в высокую прическу, составляли резкий контраст ядовито-жёлтому платью. Мне так и вспомнился кислотный наряд Дарины. Все остальные дамы, включая меня, были одеты в наряды красных оттенков, так что императрица сильно выделялась на общем фоне. Я подавила в себе скорбный вздох, судя по выражению лица, Эта дамочка настолько преисполнена собственной важностью и непогрешимостью, что надеяться на её защиту и милосердие как минимум наивно. «Да начнётся бал роз!» — провозгласила коронованная особа, едва присев на трон. Четверо сопровождавших её рабов опустились на колени, не смея поднять голову. «Если им предстоит стоять в такой позе несколько часов, то я им дико сочувствую». Зазвучала приятная мелодичная музыка, а с потолка неожиданно посыпались алые лепестки. Казалось, что они вот-вот упадут прямо на головы, но вдруг невидимая сила резко притянула их к стенам. Там они и остались, образуя причудливые узоры. Красиво и необычно. Среди находившихся в зале людей... Среди находившихся в зале людей мужчин было больше, чем женщин, в два раза, но почти все они, за редким исключением, носили рабские ошейники. «Позволь пригласить тебя на танец», улыбнулся мне ты и так, что сердце пропустило удар. «Да», — коротко кивнула я, млея под его обожающим взглядом, вложила ладонь в его тёплую надёжную руку. Посмотрела на Райли, и он понятливо отошёл в сторону, продолжая держать меня в поле зрения. Пару кругов по большому залу мы с Тэем сделали молча, просто наслаждаясь обществом друг друга и танцем. Тот редкий случай, когда слова не нужны. Ты всё видишь во взгляде — любовь, преданность, желание защищать и баловать. А то, как выразительно он смотрел на мои губы — заставляло сердце биться чаще. После этого мой вампир снова подвёл меня к телепату. «Ой, ты Райли, а это не тот тип, который у Энди ошейник украл». Я увидела среди танцующих знакомого рыжего пройдоху. «Да, это он», — подтвердил телепат, — «с виолой». «Полина, как же я рада, что тебя тоже сюда пригласили!» Подскочила ко мне весёлая подруга. «Замечательный бал, не правда ли?» «Согласна», — ответила я практически искренне. Поймала себя на мысли, что мне очень приятно увидеть здесь эту лисичку. Тэй, Райли, а теперь и Виола со своим рыжиком. В окружении знакомых лиц затаённые страхи постепенно отлетали в сторону, и в душе затеплилась надежда, что всё будет хорошо. «Хочу ещё раз сказать тебе спасибо за твой презент. Из всех моих рабов он самый лучший танцор». Виола дёрнула невольника за поводок. Тот выглядел бледным, с тёмными кругами под глазами. Видимо, ночь у воришки выдалась тяжёлой. Два часа без ошейника прошли для него, как в аду. И неизвестно, что Виола делала с ним после этого наказания. Но было заметно, что в целом он счастлив оказаться на балу во дворце. Мало кто из его знакомых мог похвастаться чем-то подобным. «Я рада, что смогла угодить с подарком. Заверила я её. Госпожа Князева, простите, что отвлекаю вас от беседы, Но вас ждут для аудиенции Ее Величество Августа Тимиранская и их высочество Эран Дюпри и Клэвис Дойк. Прошу проследовать за мной. К нам приблизился раб лет сорока в белом балахоне с вышитым на груди императорским гербом. Сердце моментально рухнуло в пятки.